вторая из трех недосягаемых женщин. Мы полагаем, что жизнь никогда не заканчивается, и что за углом нас непременно ждет что-то новое, то, благодаря чему все изменится. Это своего рода надувательство, обман по отношению к самим же себе, чтобы не очень переживать из-за неудачи, из-за упущенной возможности, из-за поезда, ушедшего у нас из-под носа. Я, например, 40 лет провел в ожидании, что смогу вновь быть вместе с Дарьей, предметом моей пылкой юношеской страсти, в которую я по уши влюбился после вечера, проведенного в разговорах о политике в одном старом подвальчике, в котором мы, молодежь, собрались, охваченные нездоровыми идеями, изменить этот мир». Это собрание не изменило мир, зато изменило наши с ней жизни. В то время я был юнцом с кучей разных идей и высокой самооценкой, так и не утраченной, если честно, мной с годами, благодаря которой мне удалось завоевать доверие Дарии, женщины, имевшей голову на плечах и вышедшей из семьи с некоторой претензией на аристократизм. По сравнению со мной, она была более начитанной и более утонченной. Но ей не хватало одного главного качества, обладателем которого зато был я — уверенности. Она писала рассказы и почти закончила роман, в котором рассказывалось о группе молодых людей, борющихся за то, чтобы Италия стала лучше. Своего рода роман-автобиографию. Конечно, он не был ни оригинален, ни написан каким-то великолепным образом, но я побуждал ее верить в себя и закончить роман как можно скорее. Говорят, что только настоящая любовь обладает силой менять жизненный путь человека. Мой путь после встречи с Дарьей претерпел значительные изменения. Это она убедила меня согласиться на работу в конторе Вольпе где я впоследствии встретился с Катериной. Именно ее я должен благодарить за все, что случилось после. Или, может, винить. В любом случае, Дарья одолжила мне немного своего здравомыслия, а я взамен поделился с ней своим неиссякаемым оптимизмом и энтузиазмом, двумя качествами, которые я, в отличие от высокой самооценки, растерял в ходе моей жизни». От тех месяцев, что мы провели вместе, в моей памяти сохранился ее звонкий заразительный смех. Ее холодные маленькие пальчики, которые так хотелось держать в своих и которые она не отнимала. Мандариновый запах ее духов, исходивший вечером от моей одежды. Мы были счастливы, но, тем не менее, не знаю почему, мы никогда не целовались». Может быть, от убежденности, что это можно сделать в любой момент, а может быть, желая продлить сладостное ожидание. В конечном счете мы наслаждались лучшим периодом любовных отношений, когда достаточно лишь слегка коснуться кожи другого, чтобы у тебя забилось сердце. Вскоре Дарья закончила роман и занялась поисками редактора. Я помню, что после первых отказов она призналась мне, что готова оставить эту затею. И я целыми днями пытался убедить ее не бросать своего пути и не позволять сломить себя трудностям. Сейчас смешно об этом думать, и все же я просто-напросто повторял ей то, что каждую ночь твердил в постели самому себе. «Никогда не переставать стремиться к другой жизни» продолжать идти за своими мечтами, не сходить на первой же остановке, даже если она кажется самой удобной. К сожалению, разница между ней и мной оказалась в том, что из нас двоих Дарья была единственной, кто до конца поверил моим словам, единственной, кто по-настоящему попытался им следовать. И за какие-нибудь несколько месяцев она нашла редактора, готового опубликовать ее роман. Шутка в том, что когда он вышел, мы с ней уже были не вместе. Я помню, что купил экземпляр и прочел его за одну ночь. На утро я был окончательно убежден, что этой книге грош цена, как и нашим с ней отношениям, впрочем. Вот как все вышло. Как-то вечером она задержалась, чтобы выпить пиво со своим бывшим. Я ей был по-прежнему только другом, и все же мне не удалось скрыть мое разочарование» несмотря на то, что время, когда все это происходило, было, помимо всего прочего, началом эпохи, в которую проявлять себя собственником и ревнивцем считалось признаком консерватора и чуть ли не фашиста. Но штука в том, что я понял, что я еще очень консервативен и перестал с ней общаться, надеясь, что Дарья сама прибежит ко мне мириться. Но этого, к сожалению, не произошло». И пятнадцать дней спустя я уже стал встречаться с какой-то девахой, имени которой я даже не помню. Она много курила и рисовала комиксы. Дарья страдала от моего внезапного и необъяснимого отдаления и не простила меня даже после того, как я, бросив заядлую курильщицу с желтыми от табака пальцами, решил вернуться. На этот раз другое мое консервативное чувство — гордость — помешала мне настаивать. Я попрощался с ней и вернулся к моей жизни и к неустанным ухаживаниям за Катериной, несмотря на то, что по ночам я не мог заснуть из-за расставания с Дарьей. В последующие несколько месяцев мы неоднократно пересекались, но ни у одного из нас двоих не хватило мужества сделать решающий шаг навстречу. А потом, в один прекрасный день, она стала встречаться с парнем, который затем стал ее мужем. Так вот, если бы в тот день я бы мог только предположить, что парень со взбитым вихром в стиле Элвиса Пресли станет последним мужчиной ее жизни, я бы плюнул на все мои консервативные чувства и вступил бы в схватку за право быть с ней. Но вместо этого я про себя подумал, что рано или поздно, но она и я, мы все равно будем вместе». И я продолжал верить в это целых сорок лет. Не брак каждого из нас, ни мои и ее дети так никогда и не смогли заставить меня отказаться от основной мысли, пусть даже только на одну ночь, но наши тела обязательно соединятся. Каждый раз, когда я встречал ее в парке или в метро, или где-нибудь в кино, в кафе, на презентации одной из ее книг, спустя три месяца или два года, Я тепло здоровался с ней и расставался, думая, что в конце концов она станет моей. Конечно, если бы я утверждал, что по-прежнему влюблен в нее, то я бы солгал. Любовь со временем выгорает, как цвета на старой фотографии. Однако, к счастью, остаются очертания, чтобы напомнить тебе об ушедших мгновениях. Эти сорок лет я любил не Дарью, но мысль о том, что я снова смогу ее любить». Она подарила мне возможность думать, что возможность есть всегда, что то, чего ты желаешь, на самом деле произойдет, нужно только уметь ждать». Потом, однажды, семь лет назад, вышла ее последняя книга. Я этого даже не знал, когда случайно встретил ее в аптеке. Катерина была уже больна, и Дарья давно больше не занимала моих мыслей. Она сообщила, что в ее новом романе было кое-что, что касалось меня. На следующий день я отправился в книжный и купил его. На второй странице я обнаружил посвящение Чезаре, моей недосягаемой любви за его храбрость, за его страсть к жизни, с благодарностью. Мне пришлось спрятаться в туалете книжного магазина, чтобы мир не видел моих слез». Эту ночь я провел, погрузившись в роман «Историю двух влюбленных», которые смотрят друг на друга издалека на протяжении всей жизни. Дочитав, я убрал томик в ящик письменного стола и два часа просидел, уставившись в экран выключенного телевизора. Прошел не один день, прежде чем я смог вернуться к своей обычной жизни — состоявшая из болезни Катерины и последних рабочих дней перед пенсией. На страницах романа я встретился с другим Чезаре, почти мне незнакомым. Благодаря Дарии я смог взглянуть на него с новой точки зрения, ее глазами. Книги способны и на это. Мне обязательно нужно было ее увидеть. Я пообещал себе написать ей, потом найти номер ее телефона и позвонить, пригласить ее на ужин, послать ей букет цветов. Но я снова совершил ту же самую ошибку. Мне казалось, что у меня впереди еще полно времени. Даже это ее очевидное проявление любви не стало для меня необходимым толчком, чтобы я сделал то, что нужно было сделать. Мне не хватило сорока лет, чтобы понять. И когда я решил действовать, было уже поздно. Мне удалось раздобыть номер ее телефона через нашего общего друга, и целый месяц я вертел в руках листочек с безликими цифрами, написанными шариковой ручкой. Мне не хватило смелости. Наконец, однажды утром я развернул газету и узнал, что она умерла от инсульта. «Ты проводишь свою жизнь, полагая, что то, на что ты надеешься, однажды с тобой произойдет», Если только в конце концов не замечаешь, что действительность гораздо менее романтична, чем тебе представляется. Это правда. Мечты иногда стучатся в твою дверь, но только в том случае, если ты заранее побеспокоился, чтобы их пригласить. В противном случае можешь быть уверен, вечер тебе придется провести в одиночестве.